Легкомысленные царевичи рассеянно слушали п р о р о ч е с т в о кардинала, они больше смотрели на прекрасную п а т р и ц а н к у а п у л ь ч и раздраженно играл кистью подушки. Неужели же этот восточный царский дом так уж оскудел, что не может предложить гостям ни пирожка, ни стакана вина, — думал он, — телец упитанный, — раздразнил его молодой аппетит. Зои ф а м и н и ш н а слушала рассказ кардинала, затаив дыхание. Никогда я не видал такой пары черных глаз, которая бы стоила одна-четырех. Писал об этом в е ч е р е потом в письме л у и д ж и п у л ь ч и своему патрону и другу л о р а н с о Медичи. Никогда я не видел таких бровей, каждый из которых можно было бы вместо плотины запрудить реку. кто же? Кто из них, молодых наследников, выполнит великую задачу освобождения царьграда от кочевников? Воспользовавшись тем, что кардинал Виссарион очень взволновался и раскашлялся, Пульчев с к о ч и л и ловко сумел помочь Мадонне Кларисе встать и уйти. Уехал кардинал. с а р е в и ч и разошлись по своим постелям изгнанников, Ночь простерлась над улицей Святого Духа. Все спало, только Зоя глубоко в ночь стояла на коленях перед путеводительницей. Что же делать ей, Матии, ей, греческой царевне, утратившей Великое Отечество? Неужели потеряно все? Вся тысячелетняя слава, вся сила Духа, что ц е л ы е т ы с я ч е л е т и я на берегах Босфора? звали человечество вперед. Не может же лгать лик Софии п р е мудрости Божьей. Неужели же история остановила свой бег? И неужели же ей, византийской царевне, Суждена жалкая участь я в и т с я лишь игрушкой в руках тех потерявших отечество политиков, которые хитростью хотят заменить правду, красоту и мощь вечного людского миростроительства в борьбе против угроз страшных конных нашествий, нависших с востока.